Прошла уже пара недель после той страшной сухой грозы, пронесшейся над Костровым, а Марина все никак не могла успокоиться. В который раз она пересматривала на своем компьютере эту видеозапись, которая теперь разлетелась, наверное, по всему миру. Запись с камеры охраны во дворе Эрлендов. Чуть не миллионное количество просмотров за столь небольшой в общем-то срок. На экране сначала все черное: небо, сад, освещена только площадка перед домом покачиваются фонари, мечутся листья. Потом появляется Роман. Он шагает широко и стремительно, в длинном черном плаще с поднятым воротником. Подходит к воротам, отмахивается от выскочившего охранника Петровича. Тот исчезает. Роман разворачивается, некоторое время стоит спиной к воротам. Потом вдруг поднимает вверх правую руку. Становится ясно, что в руке Романа над его головой меч. Меч поблескивает отраженным светом. Оружие, четко видно. Затем роман также широко и стремительно бежит обратно к своему дому с высоко поднятым мечом. Смысл этих манипуляций непонятен. Пришел, ушел, подняв меч. Какая-то игра, так называемая реконструкция, модная нынче, в которой известный эзотерик изображает рыцаря. Или это некий магический ритуал? Роман с мечом бежит, и тут прямо перед лестницей, ведущей к дверям в дом, внезапно сверху раз... И слетает молния, бьет верхушку меча. Изображение в какой-то момент становится ярко-белым, и ничего не видно. Затем следующий кадр, Роман лежит уже на земле. Вернее, на плитке, раскинув руки. В одной из них меч. Он его так и не выпустил из ладони. Теперь хорошо видно Алису, как она стоит лицом к двери. Затем оборачивается, с ее плеча падает вниз рюкзак. Вот Алиса бежит вниз по ступеням, падает на колени, склоняется над распростертым мужем. Следующая сцена мчится Петрович в распахнутой рубашке, пузом вперед, смешно выбрасывая вперед толстые ноги. Загораживает всю картинку. Дальше уже неинтересно. Марина остановила запись в ту долю секунды, когда Роман еще стоял с высоко поднятым мечом, а молния как раз достигла верхушки меча, его заостренного конца. «Луч света упадет на меня с неба и унесет мою душу на Марс». «Да, так когда-то сказал Роман Эрленд». И его пророчество сбылось. Романгений, пророк, мессия. Его все предали. Его родные, близкие, друзья и читатели. Даже она, Марина, самая верная и трепетная поклонница таланта Эрлинда, и то тоже отвернулась от своего мастера. Она уже в который раз принялась рыдать, глядя на замершую картинку на экране. Но ни одна Марина заметила, что пророчество мастера сбылось. Весь форум на сайте, посвященном роману Эрлинду, кипел и бурлил. Те, кто прежде поклонялся мастеру, а потом обрушился на него с обвинениями, теперь вновь превратились в его ярых поклонников. Да еще и новые последователи учения романа объявились, поскольку история со сбывшимся пророчеством разлетелась по всему интернету. Сюжет уже не раз по ТВ успели показать, в новостях, а на одном известном телеканале, специализирующемся по непознанному и сверхъестественным явлениям, это видео с камер наблюдения, в купе с диктофонной записью, сделанной когда-то Мариной, крутили чуть не каждый день. История очень эффектная, и она потрясала умы, когда в диктофонной записи Роман предвещал свой исход с Земли с помощью луча света, а потом следом шло это видео с молнией, ударившей прямо в меч. Тот самый магический луч света. Говорят, что продажи электронных книг Эрленда взлетели теперь до небес. Большими тиражами собираясь напечатать и его бумажные книги. Вернее, уже начали допечатку. Все доходы от этих продаж, получается, пойдут теперь Алисе, как единственной наследнице. Поскольку ходили слухи, что Роман аннулировал то завещание, в котором переписал все то, что имел, на Галину. Она теперь ни копейки не получит. Про Галину тоже давно ходили слухи, что ее дети вовсе не от романа. Словом, у хейтеров романа уже не имелось козырей против него. Для публики он стал фигурой трагической, оболганной и обманутой герой, который на самом деле жил честно и по справедливости. Очень много спорили на форуме и о том, что именно пытался изобразить роман Эрленд в последние минуты своей жизни. Он действительно Проводил какой-то магический ритуал, используя меч, или этим мечом собирался убить свою жену. До сих пор это являлось загадкой. Алиса почему-то отказалась от всяких объяснений, но от свидетелей Петровича и его супруги никакого толку. Они сами ничего не знали и не понимали. Все их свидетельства скорее относились к категории домыслов. Загадка, тайна, мистика. Когда вроде все на виду, Многое задокументировано и зафиксировано в виде аудио и в видеоформате, а все равно ничего не понять. Журналисты, другие писатели, поклонники романа и просто любители эзотерики буквально как с цепи сорвались. Костров наполнился приезжими. На улицах города то и дело можно было застать телевизионщиков с камерами, снимающих репортажи. Журналисты что-то оживленно вещали в свои микрофоны. Замок Эрлиндов словно попал в самую настоящую осаду, и над ним, и над садом летали коптеры. Но пока ничего интересного не сняли, судя по всему. Звонок в двери. Марина вздрогнула, на цыпочках подкралась к двери, заглянула в глазок. «Уф, Елена!» Марина распахнула дверь, впустила гостью, затем за ее спиной быстро защелкала замками. «Я тебе не дозвонилась», поздоровавшись, сообщила Елена. «Так я телефон выключила. Мне его просто оборвали. Звонят, спрашивают о романе. Проходи». «Ты плакала?» — обернувшись сурово, спросила Елена. «Да? А что?» «Это смешно». «Сама и смейся», — огрызнулась Марина. «Дура я была, что послушалась тебя и рассорилась с романом. Он святой человек, он настоящий маг». «Какой он маг? Это все совпадение» схватившись за голову, застонала Елена. «Ну, сказал он про луч света, а потом эта молния в него ударила. Это же законы физики, понимаешь? Нечего с мечами в грозу бегать, по открытому пространству причем. Он просто к себе электричество притянул». «Луч света, Леночка, луч света», возразила торжествующая Марина. «Все так, как он и предсказывал». «Допустим». «Ладно, с лучом света Роман угадал. Но это все». Других предсказаний у него нет. А значит, с лучом, возможно, совпадение просто. Нельзя считать романа провидцем только на том основании, что один раз. Один. Всего один он не ошибся. А это неизвестно, фыркнула Марина. Просто еще никто не изучал этот вопрос. От романа осталось много книг. Их надо читать и анализировать. И может оказаться, в них заключены все тайны бытия. «Марина, не смеши меня», — рассердилась Елена. «Какие еще тайны, о которых мы пока не знаем», — надменно возразила Марина. «Мы же эти книги читали как пособие по визуализации, пророчеств в них не искали специально». «А зря. Когда всерьез возьмемся заново анализировать все то, что написано романом, тогда оно и откроется. Как... как Катер». Настрадамуса. Ага, катерны. Настрадамуса. Их как угодно толковать можно. Хоть в нашу, хоть в вашу сторону. Под них вообще все, что угодно списать можно. Они такие неопределенно туманные, что любое событие под них легко подстроится. А народ радуется, когда в угадайку эту играет. Потому что делать людям нечего. Покачала головой Елена. Думай, как хочешь. Тебя никто не заставляет в силу Эрлинда верить. А я решила создать музей его имени. «Что?» — растерялась Елена. «Да, как Лариса Игоревна собиралась сделать музей Сильного. Она только собиралась, а потом передумала, потому что Сильнов взял, да и умер, а ей вдруг неинтересно стало. Так и я хочу создать в Кострове музей Романа Эрлинда. Но уже серьезно и по-настоящему от своего замысла не откажусь. Создавай» пожала плечами Елена. «Дело твое». «А тебе? Разве не интересно?» испытующе спросила Марина. «Роман поразительный человек. Это такие непознанные глубины». «Да какие глубины, Мариночка?» фыркнула Елена. «Я из-за него всю жизнь профукала. Теперь на бабах осталась. Вот ты, почему за Романа все цепляешься? Ты собственных детей так и не поняла. Собственных внуков». «У тебя есть это богатство, близкие люди, родные. Почему они тебя не интересуют? Почему ты их не пытаешься понять? Их, а не романа?» «С тобой бесполезно говорить», — вздохнула Марина. «Я тебе завидую», — страдальчески улыбнулась Елена. «У тебя есть то, чего у меня нет, и я вряд ли когда это получу. Перестань. Какие твои годы? Такие, что последний вагон в моем конкретном случае уже ушел». «Ладно, правда, давай не будем об этом», — махнула гостья рукой. «Давай», — добродушно ответила Марина. «Ничего, она еще придет к мыслям о романе, пока она просто не может смириться с его гибелью. Надо дать ей время и не давить на нее. «Лучше расскажи, что там в городе?» «Галина с детьми внезапно сорвалась и уехала, непонятно куда. Это сенсация», — оживилась Елена. Глаза у нее заблестели. Помнишь, ее брат, Василий, в сентябре еще куда-то умотал. Она все плакала. А еще все эти слухи, что ее дети не от романа. В общем, тут окончательно выяснилось, что Галина все эти годы из романа деньги вытрясала. На Ютубе позавчера, оказывается, фильм документальный типа расследование выложили. Один журналист его снял по-быстрому. Короче, этот журналист тут всех опросил. Баба Шура там еще показания дает. Она видела сама, как роман «Деньги» Галине носил каждый месяц в конвертике, в почтовый ящик бросал. Потом этот журналист каким-то образом добрался до медкарты детей Галины и до карты Романа и доказал, что дети не его. Группы крови не совпадают или что-то там такое. В общем, по группам крови как-то определили, что это точно не его дети. И Галину позавчера и вчера как начали преследовать. Ее с детьми буквально затравили и они уехали этой ночью под утро, когда все спали. Сбежали в неизвестном направлении. У журналистов в фильме о романе такой еще эпизод про Галину. Она под конец в этом фильме плачет, кается и объясняет, что дети на самом деле от Василия. «Он же ее брат вроде», — растерянно произнесла Марина. «То ли двоюродный, то ли даже родной? Разве нет?» Галина говорит, что Василий ей вовсе не брат. И даже не родня, она его за брата просто выдавала, чтобы деньги из романа выманивать. Понимаешь? Они все на них жили. Она, дети, Василий. Василий именно потому и сбежал тогда, еще в начале осени, как только помощь от романа перестала приходить. Классический Альфонс и даже алименты теперь бесполезно взыскивать с Василия, все равно у него ничего нет. Да, представляешь, настоящий отец сбежал в неизвестном направлении, а она, Галина. Несчастная женщина, одна с двумя детьми. Жалко. Зачем травить-то ее теперь? Бедные дети ее От кого бы они ни были. Дурочка она, вздохнула Марина. Дурочка. Но людям ее не жалко. Люди утверждают, что именно Галина довела Романа до больницы и, в общем, приблизила его к смерти, поэтому ей не могут простить ее лжи. А Алису в чем обвиняют? Тут сложно. Тут мнения разделились. Одни ее тоже чуть не святой считают. Другие видят в ней обманщицу. А она сама ничего не говорит. Молчит. Марина опять вздохнула. Это правильно, что молчит. Она на романа была обижена, я помню. Но после его гибели ни слова плохого о мужа не сказала. Ни одного интервью не дала. Думаю, как утихнет тут все. Она тоже подключится к созданию музея. Все-таки она... «Бережет память о муже». «Бережет?» «Я не знаю». Неожиданно заплакала Елена. «Мне кажется, это я, его настоящая вдова. Я, а не Алиса. Он ее терпеть не мог. Он к ней даже прикоснуться лишний раз не хотел. Да он ее вообще собирался убить тем самым мечом. Все спорят. Зачем на той видеозаписи с камер меч в его руках? Зачем убить опостылевшую жену? Вот зачем» это же очевидно. Только не говори мне опять про луч света, который он специально к себе вызвал. Надоело». «Переживает», — подумала Марина. «Первая стадия — отрицание. Значит, скоро придет ко мне и тоже поможет с созданием музея. Надо просто ей время дать, чтобы успокоилась».